Мы опять очень долго молчали, и мне было нехорошо от того, что и в этом доме от меня отвыкли. — А у меня только что сидел Шарый, — сказал, наконец, Василий Михайлович. Опять мы разминулись с Левушкой. Это какой-то закон подлости — постоянно слышать о нем и не видеть ни разу с тех самых давних-предавних пор. — Мне очень жаль, — сказала я, собираясь уйти. — Зато мне не жаль, что ты пришла, — вдруг грубо сказал Василий Михайлович. Я давно собирался сказать тебе... — Что, что? — испуганно отозвалась я, как будто могла предположить, о чем пойдет речь. — Зачем ты писала мне письма? — Ты поэтому сегодня здесь, а не там, с ним. — Какие письма? — С кем я должна была быть сегодня? — Но ведь Анюта с Лагутиным пошли покупать вам с этим свадебный подарок. Никакой свадьбы не будет. Да статик и вообще на репетиции. Его взяли в спектакль четвертого курса. К самому. — А, ну да, — ответил он, как будто бы что-то понял. — Но какие письма? — спросила я. — Ты не писала мне писем? Он казался не только удивленным, но и напуганным. И я вдруг поняла, о каких письмах идет речь. Меня просили писать эти письма. А кто, я не скажу, ответила я. Мне не интересно, кто просил тебя, но писала их ты. Ведь я угадал, что ты. Ведь ты? Он смотрел так странно и заискивающе. Так странно нехорошо, что я не могла придумать более тонкого ответа. Я была груба. И я не имела в виду вас, когда писала. И ты никого не имела в виду? Ты могла писать без адреса? Ведь я угадал тебя. Как ты могла? Ты же знала, что я не мальчишка, что это низко. Я писала не вам, — повторила я. Не могла же ты не видеть? Не могла же ты не понимать? Ведь я и сейчас... «Зачем ты пришла сейчас?» Он смотрел на меня так странно, таким выглядел серьезным и вместе слабым, что совсем не походил на того Василия Михайловича, вечно веселого, холодновато-добродушного, которому на все наплевать. «Я не вам!» писала. В отчаянии, что ничем не могу ему помочь, закричала я. «Не вам! Не вам!» «А кому?» Вдруг быстро и трезво спросил он. Должна же ты была кого-то иметь в виду. Да, да, имела в виду. Одного человека на свете я могла любить так. Кого? Скажи, кого? Я докажу тебе, что это такое же дерьмо, как твой сопляк. Неужели ты не видишь, что плывешь по волнам, что связываешься с первым встречным, кто захочет? Он был отвратителен мне. — А чего хотите вы? — хрипло спросила я. — Я? Я люблю тебя. Мне всего сорок. Я хочу помогать тебе, я привык думать о других, этим я и живу. Я знаю законы любви, которые ты все время нарушаешь. Какие это законы? Помогать, понимаешь? Мужское дело — помогать, а женское — принимать помощь. Ты ждешь помощи, ты в ней нуждаешься, но никогда не попросишь ее сама, я знаю. Даже не намекнешь. И твои сопляки думают, что ты сильная. А раз сильная, чего ж тебя щадить? Они не понимают, какое счастье любить. Что это мужество. А то, что ты сама готова помогать им, за это не любят. Ну что из того, что ты на глазах у всех перекачиваешь свой талант в него? Почему ты сегодня здесь? Почему он на тебе не женится? зачем ты мне врешь человек который дает обокрасть себя вызывает злобу у вора и ничего больше ты помогаешь им быть свиньями он говорил все спокойнее мучительная гримаса сошла с его лица и я больше не чувствовала к нему той острой неприязни которая была вна начале я верила ему я была благодарна но я не посмела оглядеться вокруг взглядом хозяйки, хоть на секунду вообразить себя с ним, нет.